«Глава шестая. У тебя есть возможность обменять драгоценные камни на валюту своего мира?» Спросил Неоклиса жуя пряник, когда Дарья зашла на кухню. Она даже рот приоткрыла от того, что увидела на столе выложенные горочкой драгоценности. Подошла, не отводя заворожённого взгляда от переливающихся в солнечных лучах камней, и выдохнула. «Обалдеть!» «Так что?» — поторопила ее орионец. «Не думаю. Нужен паспорт, да и потом могут возникнуть ко мне вопросы. Даже если хоть один из них я легально буду в ломбард сдавать, а нелегальных связей у меня нет», — покачала она головой. «Тогда нам нужно в Москву». И заявил мужчина, и Даша икнула от услышанного. «Зачем?» — удивленно посмотрела на неоклиса и тут же подозрительно прищурилась. «Если ты из другого мира, то откуда такие познания географические?» «Даша, я же тебе говорил, что наблюдал за тобой в детстве». Улыбнулся мужчина и потянулся за новым пряником. Логически, мысли. Через зеркала мы можем следить за многими обитателями твоего мира. И у нас есть связь с некоторыми представителями Земли. В Москве живет видящий миры, и он сотрудничает с нашим народом. «Тогда почему ты пришел ко мне?» — удивилась Дарья. «Потому что он всего лишь видящий». Неаклис встал и, собирая камни в бархатный мешочек, договорил. «А у тебя двойной дар — видящее и палант. Умеешь открывать проходы». «Но ты сказала, что я всего лишь...» «Я тебе все расскажу», — перебил Дарью Неоклис. «Но не сейчас. Как можно добраться до Москвы? И, кстати, ты, естественно, будешь путешествовать со мной». «Интересно, девки пляшут. А у меня ты спросить не забыл случаем?» — выгнула Дарья бровь, упирая кулаки в бока. «А ты не хочешь?» — улыбнулся Неоклис. «Москва, Амстердам, Будапешт и еще несколько красивых городов твоего мира. Документы мне должны были подготовить, их осталось только забрать. Нужно обменять камни на эквивалент денежных средств вашего мира, и можно отправляться в путь». Закончил Неоклис, что-то пересматривая в своем портфеле и не замечая, как мечтательные искорки вспыхнули в глазах Дарья. «И все за твой счет? спросила она на всякий случай. Неоклис снисходительно посмотрел на Дашу и кивнул. «Разумеется». Хмыкнув, Дарья вышла из кухни. «Отказаться?» Сначала ей пришла в голову подобная мысль, но сейчас она уже с предвкушением представляла их путешествие. «Только надо обдумать условия». Мысленно дала себе зарок и направилась в кладовку. «Что ты делаешь?» Зашел в комнату Неоклис, где Дарья подметала пол. «Порядок навожу после вчерашнего». Выпрямилась, посмотрев на мужчину. «Или ты думаешь, что можно здесь вот так вот все бросить?» «Кстати, в кладовке ведро и тряпка со шваброй. Это для тебя. Я подметаю. Ты моешь». Заявила Дарья, на что Неоклис, откинув голову, рассмеялся и помотал головой. «Вот уж нет, девочка. Я тебе заплачу за работу, но никогда не опущусь до мойки полов. Я в своем мире, между прочим, принадлежу к аристократии». «К свиньям ты принадлежишь», — пробурчала Даша, отворачиваясь и продолжив подметать. «То, что заставит Неоклиса вымыть пол, она не сможет, поняла сразу». Уже сидя в такси, Дарья назвала адрес не своего дома, а центра города. «Тебя хоть приоде для начала надо, у меня и сбережения но потом не все вернешь, заявила она, на что Орионец улыбнулся. «Безусловно», — ответил снисходительно и отвернулся с интересом, рассматривая улицы города, мелькающие за окном машины. Подбирать одежду для неоклиса самой Даши не пришлось. Стоило им зайти в магазин, как девушки-консультантки, едва не капая слюной, обступили мужчину, предлагая свои услуги. Даша даже заметила, как две из них сунули Орионцу записки со своими номерами. Закатив глаза от увиденного, Даша, лишь скрипя зубами, ждала Неоклиса, пока тот перемерит приносимую ему консультантами одежду. Уже приехав в квартиру, которую Даша арендовала с Наташей, она первым делом решила позвонить родителям и сестре. Пока разговаривала Неоклис с интересом, осматривала помещение. Разговор для Даши выдался непростой. Она с трудом убедила родных, что едет путешествовать с подругой, и то и не надо звонить и выспрашивать все о предстоящей поездке. И не надо давать никаких инструкций. «Я не маленькая девчонка», — возмущалась Дарья. «Поедем в Москву, погуляем. Потом, может, за границу к ее брату родному съездим». Лукавила Даша, придумав и подругу, и её брата. «Когда выезжаем?» — спросил Неоклис, заглядывая в комнату, когда она закончила телефонный разговор, продолжая держать мобильный телефон в руке. «Завтра». «Почему завтра?» Неоклис присел рядом с Дашей на диван. «Потому что паспорта у тебя нет». Она подняла голову и посмотрела на сидящего рядом мужчину. «Красив, гад, но козел. Вздохнула мысленно и сразу отвела глаза. «Соответственно, мы не можем купить билеты даже на автобус. Будем добираться попутками». «Чем?» — не понял Неоклис. «Попутками», — повторила Дарья. «Есть такое мобильное приложение. Люди, едущие на большие расстояния, берут попутчиков за определенную плату. Вот я ищу сейчас, с кем можно добраться. Сразу до Москвы есть одна машина, но там водитель запросил дорого. Ищу есть с пересадками, но...» «Я тебе возмещу все убытки, Даша, так что выбирай лучший вариант», — заверил ее Орионец. Даша покосилась на мужчину, чуть прищуренный, решив для себя, что тот, не обманывает, кивнула. «Хорошо, сейчас созвонюсь с водителем и договорюсь. Но все равно он выезжает только завтра утром». «Отлично!» — хлопнул ладонями по коленям Неоклис, поднимаясь. «Я как раз хотел прогуляться по твоему городу». «Да тут и смотреть нечего!» — скривилась Даша, на что Орионец хмыкнул. «Я хотел бы один прогуляться. Не беспокойся. Ориентируясь я прекрасно, не заблужусь», — заверил он, выходя из комнаты. Даша даже возразить ничего не успела. Когда выскочила в коридор, мужчина уже выходил из квартиры, улыбнувшись напоследок. «Ты не жди меня. Отдыхай». Дарья до позднего вечера прождала Неоклиса, а потом махнула рукой и легла спать. Уже едва ли не под утро услышала стук в дверь. Дарья думала, Неоклис явится уставшей. Но когда открыла дверь, нахмурилась. Орионец выглядел так, словно спал всю ночь и недавно проснулся. «Спишь?» — спросил, разуваясь. «Нет, танцевала». Буркнула Дарья, подозрительно осматривая мужчину. Ты где был? Неаклис, не ответив на мгновение, прижал Дарью к себе, но та не успела воспротивиться, как он ее отпустил. Гулял. Тебе еще отдохнуть надо, хмурая ты, недовольная. Я тоже, пожалуй, полежу немного. Даша, напряженно посматривая на Неоклиса, указала ему на диван в гостиной, а сама отправилась досыпать в комнату сестры. Пять часов до столицы. Потом на такси они петляли по огромному мегаполису, и, наконец, авто остановилось у высоких ворот. Таксист, получив оплату, быстро уехал, а Дарья мысленно тяжело вздохнула. Одежда для Неоклиса потом драты на дорогу влетели ей в немалую сумму. «Надеюсь, тот, кто здесь живет, оправдает твои слова». Буркнула Даша, нажимая на кнопку вызова у ворот и косясь на орионца. Неоклис, в отличие от уставшей Дарьи, пребывал в отличном настроении. «Иначе я тебя придушу своими руками». На удивление девушки стоило Орионцу произнести свое имя, как хозяин шикарного особняка, а сам едва не выкатился к ним навстречу. Услужливо улыбаясь, полноватый лысый мужчина проводил их в огромную гостиную, выспрашивая, как они добрались, и уверяя. Все уже подготовлено. И деньги, и паспорта, все документы. Билеты на любое время будут заказаны». В гостиную вошла высокая женщина в форменной одежде, сообщив, что ужин подан. «Милости прошу, дорогие гости!» Распинался Толстячок, на что Ниаклис поднял руку, прерывая его. «Я не голоден, столько подпитки вокруг». Подмигнул он Толстячку, на что тот, понятливо кивнув, усмехнулся. Даша же невольно нахмурилась, не понимая, о чем идет речь, предпочитая сразу обсудить все вопросы. «Даша, ты голодна?» «Нет», — мотнула головой девушка. «Но устала». «Тогда вас проводят для отдыха». Толстячок щелкнул пальцами, и все так же стоявшая у дверей женщина кивнула. «Прошу вас следовать за мной» произнесла она, задрав острый подбородок. Даша поднялась и посмотрела на Клиса, который тоже поднялся с дивана. «Иди, Даша, отдыхай. Утром мы с тобой прогуляемся по городу». Шикарная спальня произвела на Дашу впечатление, но единственное желание было у девушки хорошенько выспаться. Поэтому она, приняв душ в примыкающей к спальне ванной, растянулась на огромной кровати и мгновенно провалилась в сон. «Доброе утро», — разбудил Дарью женский голос. Сев на постели, проморгавшись, девушка удивленно посмотрела на горничную, которая раздвигала шторы. Мне было велено разбудить вас и передать, что через двадцать минут завтрак. Ваши вещи еще вчера постирали и привели в порядок. Они разложены в шкафу гардеробной. Вам помочь чем-нибудь? Горничная остановилась у кровати с улыбкой, ожидая ответа. А... промычала Даша, непривыкшая к обслуживанию. Благодарю, не надо. Наконец нашлась она. Хорошо, кивнула горничная, удаляясь. Через 15 минут Даша вышла из спальни и направилась к широкой лестнице, по которой поднималась вчера. Плутать в поисках столовой не пришлось, ее уже ждали и сопроводили. «Как спалось?» — спросил неоклес, сидящий за длинным столом, и одновременно прозвучало приветствие от хозяина дома. «Доброе утро, юная леди!» «Доброе», — улыбнулась Даша, тушуясь, но сдёрнув подбородок, прошла к столу, усаживаясь на пустующее место. «Спалось отлично, чувствуя себя готовой к свершениям и прогулкам». С улыбкой отрапортовала она. «Тогда ешь и пойдем гулять», — кивнул Неоклис, а хозяин дома тут же добавил. «Но до вашего убытия прошу сообщить ваши реквизиты для перевода денег». «Каких денег?» Дарья чуть не поперхнулась глотком кофе. «Тех, что ты потратила на мою одежду и дорогу сюда», — с улыбкой пояснил Неоклис. «Ты ешь, ешь», — поторопил он. «Дел у нас много, а вечером самолет в Париж». Услышав слова орионца, Даша замерла с пирожным в руке. «Это... это обалденно!» Наконец, выдала она, сияя глазами. Прогулка по Москве выдалась занятной. Часть пути они преодолевали на такси, и в этот раз Ниаклис сам везде расплачивался. Часть пешком, и случилось то, что очень удивило Дашу. Первый раз это произошло на Арбате. Знаменитая на всю страну улица совершенно не впечатлила Дарью. Обычная с множеством кафе и магазинов, центральная, по которой не ездят машины. По Арбату текла река иностранцев. Едва ли не на каждом шагу выступали музыканты и предлагали свои услуги и товары художники. Даша, вертя головой и выискивая нечто такое, чтобы можно было сказать «Вау», вдруг заметила, как неоклис подошел к одной из витрин брендового магазина. Орионец, что-то проговорив, прилепил в ее центр стеклянную пирамидку, которая сразу слилась с поверхностью стекла. Недействие на мирце удивили Дашу, а то, что все проходящие мимо люди совершенно не обратили на его действия никакого внимания. «Ты что делаешь?» Прошипела Даша, подбегая к Неоклису. «Оставляю якорь». Пояснил тот с улыбкой и, обняв Дарью за талию, повёл дальше по улице, поясняя. «Этот маячок позволяет нам наблюдать за землянами. Радиус действия зависит от мощности маяка и эмоций, которые испытывают люди, проходящие здесь». «Что значит от эмоций?» Даша хотела остановиться, но Неоклис вел ее дальше. «Это значит, Даша...» что для работы якоря нужны эмоции людей. Неважно, какие — боль, радость, счастье, горе. Чем они сильнее, тем лучше. Последний раз якорь здесь оставляли около 200 лет назад. Здесь очень большой поток существ, его подпитывающих. «А если нет якоря?» — спросила Даша, уже догадываясь, что ответит Орионец. «То мы не сможем наблюдать за вами», — улыбнулся Неоклис. «В этом моя миссия — расставить якоря в твоем мире». «Но зачем?» Даша все же вывернулась и остановилась. «Зачем вы следите за нами?» «Чтобы питаться». Неоклис с улыбкой наблюдал, как Дарья, ошарашенно приоткрыв рот, смотрит на него широко распахнутыми глазами. «Что? Ты? Вы?» Запиналась Дарья, не в силах собрать мысли. «Мы питаемся эмоциями, Даша. Всего лишь», наконец пояснил Орионец. «Вы вампиры?» Даша ошеломленно моргнула. Она множество раз слышала по ТВ о подобных людях. Мол, они тянут из людей радость, счастье, и от таких надо держаться подальше. Но одно дело — байки из телевизора, а другое дело — столкнуться с этим в реальности. «Ты тоже вампир?» — спросила она, подойдя вплотную к Неоклису. «Не вампир, Даш». Тот даже рассмеялся. «Мы эмпатические оси. Вижу, что не поняла». Неоклис, приобняв Дашу за талию, повел по улице, рассказывая. Вы современные люди. Кстати, в моем мире вас называют геотяне. Как? Дарья споткнулась и насмешливо фыркнула. Что за геотяне? Потому что ваша планета в далекой древности именовалась Гео. И в твоем языке сохранились названия географии, геологии и прочее, взяв начало именно от названия планеты. До сих пор в ваших летописях можно встретить древнегреческую богиню Земли Гею. Слышала о такой? Спросил, дождался кивка Дарьи и продолжил. Я не знаю, почему вы планету начали называть в честь почва чернозёма, Земля. Ну, да неважно. Махнул он рукой, лавируя в потоке людей. Вот отсюда и ваше название, как существ, проживающих в этом мире. Геотяне. В моем мире, Орионе, проживает множество существ, но я и мои сородичи относятся к истинному, изначальному населению планеты, когда ее только создали, Осии. Я осянец. Не запуталась? Улыбнулся Неоклис, на что Дарья пожала плечами. «А что сложного? Наша планета — Гео. Я — Гаитянка. Название какое-то идиотское». Фыркнула Дарья, на что Неоклис ее поправил. «Не Гаитянка, а Геотянка. Озвучь мне свой вариант, как бы ты представилась жителю иного мира». Под дел ее вопросом Неоклис и Дарья тут же отозвалась. «Землянка, естественно», — проговорила она и даже остановилась задумчиво, не обращая внимания на улыбающегося орионца. «Да», — протянула она. Я как-то до этого и не задумывалась, что звучит это как нора в земле. Ну и ладно. Так что там дальше?» Спросила она, подхватывая Неоклиса под руку, и они продолжили идти по улице. «Что там по поводу вампиризма?» Не дала увильнуть Дарья от ответа Неоклису. «В твоем мире это называется магия. Мы же называем ее энергией элементарий. Все просто. Для поддержания своей энергии нам необходима подпитка от других существ. Причем это не наносит им вреда. Ты ведь не чувствовала, когда я брал твою энергию?» Что? Дарья остановилась и возмущенно уставилась на довольного Неоклиса. Ты питался мной? Не питался, Даша. Орионец потащил ее дальше, подпитывался. Питаемся мы, как и все существа, обычной едой. Если мы оси не будем подпитываться, мы не сможем ходить через миры и многого другого, но. Он скинул палец, прерывая вопросы Даши. Об этом я тебе расскажу уже в своем мире, иначе будет неинтересно. Подмигнул и повел Дарью по улице. Девушка же молчала, осваивая новую информацию. Потом повернулась и, посмотрев на орионца, спросила. «Но почему никто из людей тебе ничего не сказал, когда ты лепил эту фигню на витрину?» «Не заметили, потому что ваши же эмоции я отзеркалил. И все были сосредоточены только на своих вспыхнувших в двойном размере переживаниях». «Я теперь даже не знаю, хочу ли я в твой мир?» пробурчала Дарья, отворачиваясь, на что Неоклис рассмеялся. «Неужели побоишься и лишишь себя возможности побывать на Орионе? Он необычный, Даша. В твоем мире ничего похожего ты не увидишь, как и никогда не встретишь существ, которые проживают у нас». Даша зачарованно слушала Неоклиса, зная, что не сможет отказаться увидеть чудо своими глазами.